Гилберт Блайт Амо Часть первая Глава первая На снегу пережитки немого заката, изжигающий космос чернеет вдали. В этом ебаном мире мне больше не надо ничего, Никого, ни зимы, ни любви. Я из белого плена свалю пепелацем, Девять низких поклонов оставив в земле, Потому что... Ну, нахуй, кому-то я сдался, потому что, ну, нахуй, я сдался себе. Автор неизвестен. 1.1. Арсений. Амо, Амас, амат, амамус, аматис, амант. Я люблю, ты любишь, он любит, мы любим, вы любите, они любят. Заорать бы, чтобы хоть на мгновение стало легче но я молчу. Молчу и методично спрягаю в тетради латинские глаголы. На автомате. Выводимые черным линером буквы сами собой, словно без моего участия, скользят по бумаге. Сливаются в строки. Комната вокруг сжимается, давит на затылок, вплавляется в виски «Мама». Я скучаю по ней. Невыносимо, безумно, дико. Почему не я умер тогда? Насколько проще было бы просто исчезнуть, раствориться, перестать быть, не ходить в универ, не притворяться, что все нормально. Сквозь окна на меня пялится ночь, накрывает своей пустотой, густая, чернильная. Когда-нибудь ее не остановит свет настольной лампы, и она доберется до меня. Часть этой ночи уже поселилась во мне и теперь ширится, растет, питаясь моими сомнениями и чувством вины. Скребется, прогрызает путь наружу, пережевывая артерии и сухожилия. И еще тошнота. Меня тошнит от самого себя, от моей жизни. Пустой и бессмысленный. Стук в дверь отпугивает тьму за пределы светового круга настольной лампы. Ночные тени забиваются по углам, выжидающие выглядывая оттуда, кто там. Но это всего лишь отец. «Не спишь?» Его привычка переспрашивать об очевидном раздражает. Подыгрываю, чтобы скорее закончить разговор. Завтра семинар по латыни. Надо закончить с глаголами. Не сиди допоздна. Киваю. Говорить совсем не хочется. Ты помнишь, что завтра приезжает Кирилл? Утром заберу его с вокзала. Отлично. Буравля взглядом расплывающееся за пределы тетрадных клеток латиницу. Не могу смотреть на отца. Боюсь, что как бы искусно я не скрывал эмоции за бесцветным голосом, во взгляде проскользнут невысказанные упреки. Боюсь сорваться. Боюсь высказать ему то, что все это время ищет выхода. Он не должен был позволить ей уйти. Спокойной ночи. Роняет он в затянувшееся молчание и почти бесшумно прикрывает дверь. Спокойной ночи, пап. Мы оба знаем, что эта ночь не станет исключением. Знаем, что не сможем спокойно уснуть и, проворочившись сбоку бок тревожно сминая простыни, забудемся беспокойным больным сном только к утру. Знаем и все равно желаем друг другу спокойной ночи. Амо, Амас, амат, амамус, аматис, амант. Я люблю, ты любишь, он любит, мы любим, вы любите, они любят. Я не люблю. Мне больше некого любить. Некого. Кирилл. Кир. Герой моих детских грез. Мой кумир. Мой почти двоюродный брат. Мы подписаны друг на друга в Инстаграме. Висим в друзьях ВКонтакте, но почти не общаемся. Примечание. Инстаграм. Здесь и далее по тексту запрещенная в России организация. Примечание. редакции. Конец примечания. Вряд ли можно назвать общением формальный обмен поздравлениями. Завтра он приезжает. Зачем-то. Зачем? Открываю Инстаграм и нахожу его профиль. Начинаю листать и залипаю на одном кадре. Фотка смазана до такой степени, что не спасли бы никакие фильтры. Их и нет, впрочем, как и подписи и хэштегов. Зато есть косая ухмылка, подбородок с пробивающейся щетиной, широкие плечи, темная кожанка поверх толстовки, сигарета, зажатая между большим и указательным пальцами. На мгновение я застываю, всплывают детские воспоминания, давние, яркие, мне одиннадцать или двенадцать, он на три года старше. Гора манила нас всегда, в особенности его, он был ею одержим. И вот мы уже карабкаемся на самую вершину, пологий склон с молодой порослью сосняка сменяется скалистым, и подошвы моих кет скользят по раскаленному солнцем камню. Каждый раз, когда мне становится не по себе от страха, Кир оборачивается и протягивает мне руку. Забравшись на самый верх, он стискивает меня за плечи и кричит «Мы сделали это!» Козырек ладони у сощуренных глаз, в волосах и ресницах запуталось солнце. В этот момент он кажется мне богом, темноволосый, с несмываемым, намертво въевшимся в кожу загаром. Мы были особенно неразлучны в то последнее лето. Бэтмен футболки с затертым от частых стирок принтом, и его Робин с вечно сбитыми в кровь коленками, Дон Кихот и его Санчо, мой лучший друг. Я готов был следовать за ним повсюду, а потом он уехал. Я думал, все давно забыто, думал, что вытравил его образ из памяти, выревел, вытаскивал, но между ребрами снова щемит. Значит, нет». Я до сих пор на него обижен. 1.2. Кирилл. Лампочки в грязном плацкартном вагоне горят мягко и тускло. Тихо, как летом перед грозой. И так же душно. Меня мутит, то ли от количества выпитого накануне, то ли от едва уловимого, но такого раздражающего покачивания вагона. События вчерашнего дня расплываются в памяти огромным мазутным пятном. Пацаны устроили мне шикарные проводы. Борюсь желанием заблевать все вокруг и тянусь к окну. Надо подышать. Нет, надо бы меньше пить. Что ж, в ближайшие пару месяцев у меня есть шансы справиться и стать заядлым зожником. А ведь еще совсем недавно в мои планы не входил ни здоровый образ жизни, ни младший брат». Не то, чтобы мне не хотелось с ним увидеться, а за мной в детстве светлые макушки я всегда вспоминал с теплотой. Но чтобы из-за него тащить свою задницу в маленький таежный городок, где прошло мое босоногое детство, нет, об этом я точно не мечтал. Кто ж знал, что на меня накатают заяву? Не ввязывался в драки с самой школы, но, как оказалось, навыков ближнего боя не растерял». Лицо кое-кому подпортил знатно. В принципе, я еще легко отделался. Условкой и временным отчислением из универа. Эх, если бы не с последнего курса. Да за месяц до защиты диплома. Мама в ярости. Отец в прединфарктном состоянии. Так что причины моей ссылки понятны. Хотя точная формулировка из уст моей матушки звучала совсем иначе. «Поезжай и поддержи брата». Да уж... Меньше всего я сейчас похож на того, кто может о ком-то позаботиться. Арсений. Сенька. Сколько ему сейчас? Он на три года младше. Значит, девятнадцать. Пшеничные волосы, вечно сбитые в кровь коленки. Таким он мне запомнился в лето нашего переезда. Если долго смотреть на потолок вагона, то кажется, что тот украдкой и медленно опускается прямо на тебя». Если закрыть глаза и прислушаться к стуку колес, можно кое-что вспомнить. Погружаюсь в воспоминания. Оказалось бы, давно позабытым. Мы с соседом Пашкой думали, что это будет смешно. Маленький невинный розыгрыш. Глупая детская шутка. Тук-тук, тук-тук. Я не могу слышать, но слышу, как стучит Сеньки на сердце, когда он вбегает в комнату. Лежу на полу, едва сдерживаю улыбку. Трудно прикидываться мертвым в четырнадцать. Футболка и левое запястье валы акварели. Рядом нож. Пашкин истошный крик. Актерище. Руку на отсечение даю, что глаза у Сеньки огромные, размером с блюдца. Хочется проверить, но продолжаю отыгрывать суицидника, нет дышу. А потом притворяться становится легче, потому что дыхание перехватывает на полном серьезе. Мягкие отросшие пряди его волос на моем лице и вкус жвачки, с которой он никогда не расстается у меня во рту. Практические навыки искусственного дыхания 12-летнего ребенка равны примерно нулю, поэтому он больше слюнявит мне рот, чем вдыхает в легкий воздух. Зато я сразу же воскресаю. Ну, сначала малость охреневаю, конечно, меня буквально подбрасывает на месте, уши и щеки горят у обоих, и ощущение неловкости запредельное. Мысль зайти на его страницу в ВК приходит спонтанно, просто потому что захотелось. Только чтобы проверить, не потемнели ли со временем его волосы. А вот хрен мне. На аватарке какой-то тип из аниме. И сколько ни шерсти, фото ноль. Проверяю аудиозаписи. И с удовлетворением замечаю, что половина плейлиста у нас совпадает. Неплохо. Нахожу Мэнсона и удивленно хмыкаю, Очень даже неплохо. Но еще больше удивляюсь, заглянув на его стену. Потому что это какой-то гребаный пиздец. Античные статуи, тонкие щеколотки, хрупкие запястья и ключицы — это уже не у статуи, потому что на них засосы. Сложи кусочки пазла и собери себе мальчика. И все это венчают цитаты, на древнегреческом и латыни подписанные «Цицерон», «Платон», Авидий. Мне абсолютно восхитительно похер. Осознанный ли это выбор пристрастий и ориентаций, или особые подростковые тараканы — Не то, чтобы я одобрял все эти гейские штучки или считал их нормой, но, если это не касается меня напрямую, ебитесь как хотите. Возвращаюсь к его дурацкой анимешной Ави и вижу рядом горящий значок онлайна. Рука так и тянется написать ему, я даже открываю нужную вкладку, но тут же подвисаю, крутя в пальцах тонкий прямоугольник смартфона. «Что я могу сказать?» — Хей, братец, прости, что не писал тебе семь лет, и вот решил узнать, как ты там, как твои коленки. Поджили? — Бредовая идея.